Адель приехала поздно, уже в сумерках, разминувшись по дороге с мёртвым мужем. На кухонном столе её ждала выписанная следователем повестка явки для опознания тела. Вовец некоторое время мучился, не зная, как поступить. Сообщить сразу обо всём или вначале узнать, что она выяснила в городе. Он опасался, что в ситуации неизбежного стресса вдова оставит его без необходимой информации. Но поразмышляв, пришел к выводу, что если она приспокойно спит с любовником, то особого стресса быть не должно. Вряд ли у нее была такая уж сильная любовь к пожилому мужу, пусть даже очень богатому. Баба та еще. Так оно и оказалось. Радости это ей не доставило, но принесло заметное облегчение. Она сразу начала соображать и подсчитывать, чего и сколько понадобится для похорон. Но Вовет заверил, что это уже не ее проблемы правкома дирекции все на себя возьмут и оплатят. Не слесарь какой-нибудь умер, слава богу. Ее задача позаботиться о костюме. Он пока умолчал, что хранить придется в заколоченном гробу. О меню столовой, о поминках дома. Впрочем, ей помогут, он ничуть не сомневался. А потом с документами на руках, пусть отправляется к нотариусу оформлять наследство. Это он специально сказал, чтобы, не главным вопросом, могла вслух высказаться. Она высказывалась на эту тему все время, пока собирала ужин. Вовец тем временем разобрал карабин, протер лишнюю смазку, собрал и наполнил магазин патронами. Во всех помещениях особняка горел свет, а шторы были плотно задернуты. Вовец сделал это специально, чтобы со стороны нельзя было определить, где находятся обитатели. За ужином Адель рассказала все, что удалось выяснить в городе. Она опросила близких сотрудников мужа, кое-кого из завода управления и напрямую связалась с крупными чиновниками, друзьями Салкина. Так вот, вторым по значению человеком в директорском клане был главбух. Он состоял среди учредителей всех предприятий с директорским участием. Именно главбух прокачивал через коммерческие структуры заводские деньги. Оказывается, он снимал со счета деньги на зарплату работникам, А затем эта наличка, сотни миллионов, неделями крутилась в торговле, принося баснословные прибыли, к тому же не облагаемые никакими налогами. А помогал ему Саватеев. Один из крупных чиновников городской администрации за пять минут вывел ей на компьютерный монитор информацию, из которой следовало, что некоторые акционерные общества «3R Trade» обязалась поставить из-за рубежа товаров народного потребления более чем на миллион долларов и перевело всю сумму одной из кипрских фирм. Учредители Триара – какие-то малопонятные физические лица, прописанные на окраинах города. Из центра только один Саватеев. Директором Триара нанята Ленка Шарова, которую Адель знает как облупленную. Раньше та работала в отделе снабжения и прославилась необыкновенной глупостью в сочетании с еще более необыкновенной самоуверенностью. Деньги Триар получил по контракту от чисто Савватеевской фирмы, а та набрала кредитов. Срок поставок по контракту истек, кредитов тоже, а с Кипра никаких новостей. Другой чиновник с помощью подчиненного ему программиста проник в какие-то сети и вывел на экран реестр акционеров завода с датами сделок купли-продажи акций. Оказывается, Савватеев еще неделю назад продал свой пакет акций директору. Так что все его разговоры о передаче их Салкину – блеф. Потом Адель посетила квартиру Савватеева, чтобы погоревать с его женой. Они были давно знакомы, относились друг к другу симпатией. Ее поразила неприветливость с Савватеевой. Квартира выглядела как после мама его побоища. И хозяйка заявила, что у нее генеральная уборка с перестановкой всей мебели, чисткой ковров и вывозом всего лишнего на дачу. Раньше у них был коттедж здесь, в Оксюткино. Но Саватеев его продал год назад за 190 тысяч долларов, а взамен купил где-то деревянный домик, чуть ли не в коллективном саду. Пока Адель была в гостях, постоянно звонил телефон, и их отвечала «Уже продали». Потом она надела поверх платья кухонный передник и весьма нелюбезно дала понять, что по горло занята. Единственную новость сообщила, что детей на все лето отправили на юг, на Украину, к родне. У Адели возникли кое-какие подозрения, и она заглянула на чашку кофе к подружке, большой любительнице брачных объявлений. За разговорами, как бы между прочим, пролистала изрядную пачку рекламных газет и газетенок за последние три недели. И нашла объявление о продаже квартиры, машины, гаража, дачки и мебели. Опознала по телефонному номеру. Саватеевы намылились из города. Вовец остался доволен. Адель проявила себя как инициативная, деятельная, а главное умная агентка. Откровенно говоря, он ее принимал за пустышку, к тому же слабую на передок, присосавшуюся к богатому мужику на 30 лет ее старше. Впрочем, она ему нравилась. Замечательно готовила, да и в постели показала себя мастерицей. Кстати, о постели. Спать уже было давно пора. Ада домывала посуду, а в в очередной раз разобрал, протер и снова собрал карабин. Похоже, возня с этим прекрасным оружием доставляла ему чуть ли не чувственное наслаждение, словно отсоединить цевье или газовую камеру, равнозначно раздеванию красивой женщины. Тонкий резкий писк раздался столь неожиданно, что ада вскрикнула и всплеснула руками. «Господи, неужели крысы?» Писк повторился. Вовец клацнул затвором и с решительным видом направился в угол. Там был источник подозрительных звуков. В углу стоял рюкзак. Он отодвинул его ногой и никакой крысы не обнаружил. Прислонив карабин к стенке, развязал рюкзак, заглянул внутрь и вытащил портативный передатчик. Писк мог только он. Это был сигнал вызова. Никто в овца, понятное дело, вызывать не мог. В этом диапазоне работали другие рации, и можно было их подслушать. Он нажал большим пальцем кнопочку сбоку. Обошли объект, никого не наблюдали. Во всех окнах свет и плотно зашторены. Восточный объект полная тишина. У западного света в окнах нет но двоих наблюдали в приборы на улице. Ведут себя подозрительно, оглядываются, разговаривают шепотом. Прием. Разделитесь. Один наблюдает за основным, другой берет западный. Близко не подходить. Все, до связи. Вовец машинально глянул на часы. Ровно час ночи. Адель испуганно спросила шепотом. «Володя, это кто?» «Это милиции, да?» «Почему ты так решила?» «Наблюдают, чтобы кто-нибудь не напал. А кто еще? Тебе ведь они дали такую радиостанцию?» «Да у них самих-то нет, мне еще давать», усмехнулся вовец. «Я эту штучку у Вервольфов добыл. Она и настроена на их канал. Да ты не бойся, я ведь ожидал, что они могут появиться. Сюда они не сунутся, слишком светло возле дома». А если какой дурак полезет, я из него дурь сразу вышибу. Прямо с мозгами. И он покачал в воздухе стволом винтовки. «Ну да, а если их много?» Боязливо спросила Адель. «Ты же слышала, двое всего. Только наблюдают. Один за основным объектом, это мы. У нас все окна горят. А другой за западным. К западу от нас». Вовец повертел в воздухе указательными пальцами. Ткнул вправо. «Вон там». «Дача главного бухгалтера. Интересно, с кем это она гуляет в час ночи?» «Понятия не имею», – пожала плечами Ада. «Я думала, он тут один живёт. Еду готовую из города привозит. Ему специально в заводской столовой готовят диетическую». «Слушай», – она лукаво улыбнулась. «Не иначе лысый хрен любовницу втихаря привёз и прячет. Ночью только выпускает воздухом подышать. А эти их застукали в прибор». «Ночного видения, что ли?» Вовец кивнул. «Он самый. Эх, мне бы такой!» «Слушай, Адель, а у тебя фотоаппарата со вспышкой случаем нет?» «Есть, только пленка не вставлена. А ты что, заснять их хочешь?» «Кроме этого, вспышка отлично действует против приборов ночного видения. Там светочувствительные датчики стоят, так их сразу вышибает». «А человек, который смотрит, он чего?» А человеку, милый, эта вспышка приходит многократно усиленная. Он тоже слепнет. Но не на совсем. Это к минут на пятнадцать. Может, на полчаса. И глазки болят. Слушай, в женщине проснулась авантюристка. А давай его ослепим и схватим. А завтра в милицию сдадим. Так у нас же свет весь горит, усмехнулся вовец. Незаметно не выйти, сразу засекут. А мы выключим. Не, так все вокруг дома освещено и закон. Никто не приблизится, никто не отойдёт. А свет выключим, сразу насторожаться и начнут подползать. Лучше позвони в милицию и пусть тихонько обложат всю округу. Точно, я сейчас. И она быстро убежала, стукой каблучками домашних туфель. Телефоны были проведены практически на все дачи, но пользовались ими редко. Хотя имелся выход в город по коду, дозваниваться было сложно. Междугородние линия вечно занята. Весь район звонил по одному проводу. Провинции, одним словом, глушь. Адель вернулась через пару минут. «Ты знаешь, в трубке тишина. Ни гудка, ничего. Ладно, завтра разберемся. Спать пора». «Да ты что? А если залезут?» На ее лице обозначилась тревога. «Не залезут. Им наблюдать велено». Ладно, будем спать по очереди, как солдаты. Один спит, другой бодрствует. Служба несёт. Чур я первый бодрствую. Всё равно спать не хочу, сразу оживилась ада. Давай мне ружьё. Значит так. У вовца имелся свой план. Идём в постель. Я сплю, ты бодрствуешь. Можешь книжку читать или видак смотреть. Хотя уставом караульной службы оно и запрещено. А ружьё мы поставим в изголовье чтобы случайно не пальнула. Договорились? Тогда заступай на пост. В смысле залегай. В два часа рация снова пискнула. Значит, каждый час докладывают. В этот раз разговор был совсем короткий. Никого, ничего, наблюдай. Ясно, не идиоты же они, лезть на рожон, не зная, сколько в доме людей и как у них с обороноспособностью. В три часа ночи доклад повторился и поступила команда выходить на базу. Тоже понятно, уже светает и могут заметить. Вовец выждал 10 минут и выключил свет. Адель сладко посапывала, свернувшись калачиком в центре сексодрома, и не слыхала ничего. Вовец обнял ее и тут же уснул. Разбудил его сигнал автомашины, прибывшей за главбухом. Тот, видно, задерживался, долго не выходил. Потом машина отъехала, и Вовец понял, что пора вставать все равно больше не заснуть». Он обошел коттедж, внимательно разглядывая траву, отыскивая следы ночных гостей. Вскоре нашел наблюдательный пункт под густыми ветвями войлочных вишен. Здесь трава была здорово примята, сразу видно, человек лежал. Вовец лег на это место. Отсюда отлично просматривалась задняя дверь дома и дача главбуха. Наблюдатель упирал локти в землю, чтобы удобнее держать прибор ночного видения, и выдавил ямки. А перед собой сплёвывал верблюд поганой. Вон сколько плевков насохло. Другой наблюдательный пункт, следуя элементарной логике, стоило поискать со стороны фасада. Но никаких подозрительных следов в овец не нашёл. Впрочем, человек мог спокойно сесть или лечь на садовую скамейку, прямо на асфальтовую дорожку или под стену дома, Куда не падал свет и закон, а сбоку еще и прикрывала полуметровый живая изгородь под стриженной акацией. Вовец направился к берегу озера. Пожалуй, именно с этой стороны Вервольфы могли совершить нападение, десантироваться с лодок, обложить дом и атаковать. Следовало приготовиться к предстоящим событиям заранее. Он осмотрел берег, подходы к дому и бане, прикинул, как бы он сам действовал, приведись атаковать коттедж. Когда план обороны созрел в голове, со спокойным сердцем направился к дому. На втором этаже раздвинулись шторы, и в проеме появилась Адель. Она сладко потянулась, вся прогнувшись, демонстрируя роскошный бюст. Увидела вовца, улыбнулась, дразня положила руки на грудь, сделала несколько массирующих движений. Вовец перешел на бег. После завтрака Салкина уехала в город. На прощание крепко поцеловала и сказала, что ночевать останется в городской квартире, так что ему придется побыть одному. Она хотела сообщить в милицию о ночных разведчиках, но вовец отговорил. Сказал, что сам позовет участкового, опергруппу, ОМОН и батальон десантников при дачу. Надев куртку, сунул в карман рацию, на шее повесил охотничий нож, застегнулся на все пуговицы и отправился выяснять, что с телефонной линией. Кабель из-под крыши тянулся к столбу и висел на метр ниже электрических проводов. На третьем по счёту столбе он спускался вниз и исчезал в железной трубе. Вовец осмотрелся и обнаружил канализационный люк. Подел его лезвием ножа и заглянул в колодец. На глубине полутора метров в бетонном коробе лежали две трубы, водопровод и газ. Тут же лежал телефонный кабель, да ещё проложенный петлёй по окружности колодца для запаса. Вовец вернулся к столбу и обнаружил, что у самой трубы кабель аккуратно перерезан. Заодно обрезан еще один провод, проложенный вплотную с этим. Провод шел к даче главбуха. Видно, Вервольфы в потемках не стали разбираться, где что, а пластанули ножом и все дела. Пришлось лезть в колодец. Конечно, прокладка вместе всех коммуникаций строго запрещается. Да кто тут проект утверждал? Сельсовет? Да ему плевать. Лишь бы асфальтовую дорогу до деревни довели. А с утечка газа в этом коробе. А какому-нибудь вовцу взбредет как раз порубанный кабель паять. Но вроде газом не пахло. Кабель лежал солидный, сотка. 100 пар проводов, значит. Здесь он с помощью перчатки делился сразу на пять кабелей потоньше. Перчатка – это специальная полихлор муфта на кабель, состоящая из двух половин. Одна из которых переходит в несколько трубок. В них заводят тонкие кабели, сращивают с толстым магистральным, а потом муфту со всех сторон запаивают. Вовец лёг на трубы и пополз в короб. Через полтора метра нащупал кабель, идущий вверх, подтолкнул его из колодца и утолкал вверх, в трубу сантиметров 15. Он принёс из дома стремянку и необходимые инструменты, спокойно принялся за ремонт. Мимо иногда проходили люди, но не обращали внимания. Ковыряется себе рабочий, ну и пусть себе. Кабель был десятипарный, словно в доме 10 телефонов собирались ставить. Наверное, главный инженер на всякий случай так распорядился. К небось, всего одну пару полевым проводом бросили. Тут в овцу пришла в голову весёлая мысль, а не прицепиться ли к телефону соседа. Он не знал, какая из десяти пар включена на телефон в доме поэтому срастил все перерезанные провода в соответствии с цветом изоляции. Но одну пару зеленых скрутил с жилами полевика, идущего к главбуху. Его линию он тоже починил. Место сращивания кабеля тщательно обмотал изолентой. С большим трудом затолкал разбухший кабель обратно в трубу.